Жизнью пользуется живущий. Начиная с той дикой ночи в конце октября, время ускорилось, подхлестнулось и понеслось, вскачь, словно пришпоренное безумным наездником. И навсегда пропало, во всяком случае для меня, ощущение размеренной, безмятежной и лениво будничной жизни. Оказалось, что все это лишь оболочка, видимость, как черный лед на нашем пруду. Он выглядел, Крепким и надежным, особенно когда наметало снегу. Но никто через пруд не ходил, потому что все знали, со дна постоянно бьют мощные ключи. Пролизывают ледяную скорлупу, истончают и не дают ей окрепнуть. И лишь время от времени, круглая, как язвы полыньи, желтые пятна непромерзающих промоин показывают. Не вздумай ступить, булькнешь и с концами». Пожалуй, впервые я поняла, что большая монета для людей, которые ее имут, это еще и вечное проклятие, постоянное ожидание удара из-под тяжка, не просто пакости, пули или чего-нибудь похожего. И также впервые я содрогнулась и прониклась с запоздалым уважением, когда догадалась, что Туманская существовало в режиме этого постоянного ожидания удара от тех, кто запоздал к большой дележке или преуспел, но остановиться уже не мог и старался оттеснить ее на зады деловой жизни или просто смести и уничтожить. Но, насколько я могла судить, она умела не просто держать удар, но и упреждала его, и всегда вовремя огрызалась и переходила в атаку, и, похоже, что кто-то именно из тех, кого она сокрушила, решил, что время пришло, и долбанул по Симсиму. Несколько дней я думала о том, что, может быть, это возбудили щеколдины, и весь этот яролаж — дело Зюньки — Но потом поняла, что это у меня просто с перепугу. Я как персона для них ничего не значу. Для симсима они тоже мелочь пузатая. И никакой связи между тем, что стряслось на территории, и тем, что они творили в городе, нету. Наутро после долбежки я скурсировала в лес поглядеть, что там и как. Оказывается, что неизвестные злодеи, расположившись в дубнике, пальнули по дому не с земли, а с дощатого помоста, закрепленного на сучьях на высоте метров в десять. Чечерюкин, мрачно посасывая сигаретку, следил за тем, как эти доски охранники скидывались с дерева вместе с какими-то оптически боевыми железяками, а у его ног валялась здоровенная, закопченная ствол труба военного цвета. Припорошенная снегом палая листва была затоптана, Чуть поодаль валялась наска расколоченная лесенка, по которой эти сволочи влезали на верхотуру, а Чечерюкин вертел в руках порожнюю бутылку из-под водки. Еще пара пустых бутылок валялась на земле, и их обнюхивала служебная овчарка. Оказалось, что след она взяла еще ночью, но довела только до проселка, где эти гады сели в ждавшую их машину. С земли дома не было видно, только ограда, но с верхотуры, конечно, просматривалось все. Напрямую отсюда до дома было почти полкилометра, но всадили они точно. «Чуть бы пониже, не в крышу, а в окна, и умер наш дядя, а тетя рыдала», — злобно сплюнул Чечерюкин. «Это хреновина в Чечне опробована. От любого танка зала, согласно принципу реактивного движения. Судя по тому, сколько выжрали, их тут не менее трехголовку воркалось, а вмазали лихо, видать, не впервой. Спецы. Кубанская, видишь, а закусывали докторской». Мерзли, значит, дожидаючись. А курили Петра Первого с фильтром. Он бросил бутылку под ноги. А зачем так, удивилась я? Снять же надо отпечатки пальцев. Ты меньше про Шерлока Холмса читай. Проверено. Нету тут никаких отпечатков, усмехнулся он. Судя по всему, заезжая бригада, гастролеры. Исполнили арию и с концами... Может, уже где-нибудь в сачах цинандали кушают. Если заезжие, как же они знать могли, что Туманский именно на месте, да еще точно в своем кабинете, удивилась я. «Понимаешь», — кивнул он, — «вот и у меня от этого самого сплошная мозговая чесотка. И так выходит, что сидит где-то в нашем гнездышке какой-то дятел, постукивает. Протечка вышла, Лизавета. Мой прокол». Он говорил сдавленно, негромко и был совсем не похож на себя прежнего, грубого и уверенного. Но действовал он стремительно. В 24 часа вышиб почти всех прежних охранников, сменив на новых парней из какого-то московского частного охранного предприятия. Установил жесткий проверочный режим для каждой автомашины – въезжающий на территорию, для чего обзавелся очень дорогой спаниелькой, натренированной в питомнике, на запах пластита и иной взрывчатки, которая постоянно дежурила на воротах и ежедневно по утрам обходила дом и нюхала все углы от бильярдной, кухни и до туалетов. И теперь круглосуточно территорию по периметру с внешней стороны объезжали вооруженные патрули на финских снегоходах, оснащенные приборами ночного видения». Как-то я услыхала, что для Симсима заказан новый Мерс, очень дорогой, бронированный, почти президентский. Но на фирме в Германии на эти автомобили большая очередь, в связи с заказами от всяких арабских шейхов, чернокожих монархов и диктаторов и прочих кокаиновых королей, но в основном от россиян, таких, у которых задницу подпекает, но которые могут платить почти столько же, сколько те же шейхи». Туманскому, пока мерсы были не нужны, ни прежний, ни новый. В каком-то закрытом военном госпитале в Москве, куда его увозили в ту ночь и куда меня не допустили, он пробыл всего неделю. Потом его вернули на территорию, но уже не на носилках, а самоходом, и он, грузно опираясь на палку, шипя от боли и ругаясь, проковылял в спальню и засел там, только приказал поставить компьютер и телефоны, плюс, конечно, портативный бар-холодильничек с выпивкой». Симсим -сим выглядел жутко. Обожженная и подранная голая голова была пятнистой и разноцветной в пластырях и наклейках, в розовых отметинах, подживавшей молодой кожи и коричневых корочках на содранных местах. К тому же башку ему густо промазали какой-то желтой мазью, и она лоснилась, как у тюленя, только что вынырнувшего из воды. Стеклянный осколок, пробивший его правое плечо, проник глубоко, но, к счастью, до да легкого не достал – и прошел в каких-то миллиметрах от артерии, но рана была глубокой и заживала плохо, так что сквозь бинты еще торчали идиотские дренажные трубки, и приглашенная медсестра, поселившаяся у нас, дважды в день делала перевязки и вгоняла лошадиная доза антибиотиков. Когда его вышвырнуло из кресла, и оно падало на него, накрывая сверху, он сильно ударился коленом о литую каминную решетку, и коленная чашечка треснула – так что теперь он щеголял гипсовым наколенником и обходиться без палки или костылей не мог, что его больше всего и бесило. Во время взрыва он кокнул свои обожаемые стеклышки и теперь носил большие очки в массивной оправе, которые ему не шли и в которых он становился похожим на филина. Лицо ему, конечно, отмыли, но из-за мелких порезов и ссадин он бриться не мог, И его возраст вдруг явственно обозначила густая, совершенно старческая, неряшливая, седая щетина, лишь кое-где пробитая рыжими волосиками. К тому же во время взрыва этого мощного дерьма его так долбануло волной и звуком, что он оглох, почти начисто. Мне сказали, это что-то вроде контузии и пройдет со временем, но пока ничего не проходило, и он орал так, словно командует парадом на Красной площади. Я орать не могла, К тому же были вещи, о которых не стоило громыхать на весь дом, чтобы слышали посторонние. Он это сразу же сообразил, и мы стали переписываться, используя блокнотик. Лишь иногда он присматривался к моим губам, пытаясь понять, что я говорю. Криво ухмылялся и хватался за шариковую ручку. В первый же вечер, когда его вернули из госпиталя, я написала «За что и зачем ты меня вышибал?» «Спящий в гробе мирно спи!» «Жизнью пользуйся, живущий», — ответил он. «Не виляй. Меня заказали. Кто? Еще не знаю. Есть братки, есть другие много. Я с тобой всегда». «Зачем?» — «Идиот», — написала я. «Дура», — заорал он. Медсестра, возившаяся со шприцами в дальнем углу спальной, перепуганно ахнула и оглянулась. Но мы уже ржали, стукаясь лбами. «Наверное, для того, чтобы понять, что для тебя значит тот человек, нужно вот такое, когда его могло не стать, и он больше бы не был. Все мои закидоны и соображения куда-то улетели, растворились в каком-то новом счастье, он есть, и все стало совершенно иным, все приобрело совершенно другое, неизвестное раньше значение. Каждый день, каждый час, каждая минута для меня теперь были просто драгоценными». И, кажется, я впервые поняла, что любить — это прежде всего не брать то, что щедро и безоглядно дают тебе, но отдавать всю себя, до донышка, не задумываясь, что там в остатке, ничего не оставляя на завтра, ничего не просчитывая и не прикидывая. Кажется, я мощная и безоговорочно поглупела, просыпалась с ощущением какого-то бесконечного солнечного праздника, ликования и ни от чего не уставала, как будто меня подпитывал, какой-то новый источник могучей неиссякаемой силы. Элга посматривала на меня с неясным удивлением, но как-то за завтраком не выдержала и сказала, «Это явление метеорологическое, климатическое или гинекологическое? Что именно?» «Я вынуждена признать, что вы похорошели?» Она задумчиво выпустила перед собой струйку табачного дыма и рассекла ее пальцем. «Распустили лепестки, как майская розочка», Несмотря на то, что скоро Рождество, от вас исходит запах улыбки, и я уже не наблюдаю шипов и колючек, которые недавно вы мне не без успеха демонстрировали. Вы припрятали клыки и втянули когти. Очевидно, меня хорошо и вовремя кормят. И дрессировщик неплох, а? Кажется, вас готовят к большому аттракциону. И когда вы полагаете выйти на манеж в нашем идиотском цирке? Понятия не имею. Элга унюхала точно, Сим-Сим явно переводил меня на какой-то новый уровень. И, по-моему, все это было как-то связано с ночной бомбардировкой. Во всяком случае, вел он себя со мной совсем не так, как раньше. Сам он в Москву не выезжал, да и не смог бы, пока не залежат свои героические пробоины и ожоги, тем более, что это бы вызвало ненужное любопытство. Шухер в доме подавался, как взрыв бытового газа в одряхлевшей системе, которая дала практичку. Ремонтники в три дня накрыли крышу новым стеклянным колпаком, и снаружи дом уже смотрелся так, словно ничего не случилось. В самом кабинете работы было не в проворот. Я как-то заглянула, и новое остекление мне не понравилось. Оно было тонированное, дымчатое и меняло цвет и прозрачность в зависимости от солнца, пригашая яркость. От этого казалось, что это не комната, а аквариум, заполненный зеленоватой водой. Окна ставили новые, с тройным остеклением, бронированные. Кажется, бронированным был и колпак. Туманский вышибал меня в главный офис каждое утро, составлял писулечки, что и как я должна делать и с кем встречаться в течение дня. Я вымачивалась и не успевала каждый вечер возвращаться из Москвы, и как-то так вышло, что я стала застревать там на неделе и приезжала к нему только по выходным. Сим-Сим настаивал, чтобы я использовала под постой их квартиру на Севцевом вражке, но я наотрез отказалась переступить тот порог без него, а, если честно, просто боялась еще одной встречи с Ниной Викентьевной и что-нибудь нарушить в квартире, где они жили вместе. В общем, решила, что так честнее. Так что застревала я на ночь в Москве в иномарке нашего постоялого двора. Там было не роскошно, но мне и нужно было койка, чтобы рухнуть, умывалка с зеркалом и душем, и шкаф под барахлишко. Самое смешное, я обзавелась личным телохраном. Оказывается, этого потребовал сим, -сим. Парень прилип ко мне как банный лист, симпатичный битюжок с совершенно детским личиком и безмятежными глазами чуть меня моложе. Он был мастером по рукопашному бою, кончил какую-то спецшколу для телохранов, звали его Дима. Он отличался совершенно чудовищной молчаливостью и только изредка я от него слышала «туда можно, туда нельзя, допустимо и не положено». Если честно, работы у него не было почти никакой. Туманский напрочь мне запретил светиться в Москве, я послушно отклоняла все и всяческие приглашения и даже не поддалась Кену, который один раз хотел затащить меня в какой-то новый китайский ресторанчик на акулье-плавники и еще что-то трипанговое. А во второй раз раздобыл билеты на показ мод с участием Наоми Кембл, прилетевший на один вечер в Москву. Мне было как-то не до мод, все, что удивляло раньше, было, в общем, шелуха, и только теперь я по-настоящему, но, конечно, еще не до конца стала представлять, чем и как рулила Туманская. Ее главный офис на Ордынке был расчетливо скромен и ни с какого боку не походил на новомодные главные штабы других фирм и корпораций, Все эти навороченные, высоченные строения с псевдокремлевскими башнями и куполами на макушках, чуть ли не в Поднебесье, ни на воротах, ни на главном входе в старинный, не то купеческий, не то дворянский двухэтажный особнячок с пристройками, даже официальной вывески не было. Двор был хорошо вымощен брусчаткой, колонны, небольшой портик стены, крашенные в традиционные московские желтоватые тона, все теплое, уютное, чистенькое, но и только. Все остальное было продумано, разбросано по разным районам Москвы, под разными вывесками, и, казалось, не имеет между собой никакой связи. Где-то в Перове был коммерческий банк, возле Рижского вокзала аналитический и вычислительный центр с мощным штатом программистов и прочих спецов. В мытищах транспортная фирма Занимавшаяся междугородними и международными перевозками и имевшая больше двух сотен автотягачей и фур к ним, в основном вольвовских, под Подольском в цехах, какой-то бывшей номерной оборонки собирали из деталей, завезенных россыпью из каких-то Индонезии и Малайзии, классные компьютеры. Где-то на Москве шустрили по продаже квартир некрупные риэлторские фирмочки, работала пара оптовых баз по продовольствию и мебельные салоны. Было еще много всего, и не только в Москве, чего я не могла сразу охватить взглядом. Но главное, все это существовало, крутилось, набухало большой монетой под разными вывесками, разными именами и фамилиями, и на первый взгляд не имело ничего общего с особнячком на Ордынке, и, пожалуй, только считанные и особо доверенные люди знали, что за всем этим скрывают себя Туманские. Но, в общем-то, именно она, Нина Викентьевна». У нее был какой-то особенный нюх на удачу, она не боялась рисковать и как-то умудрялась держать все это хозяйство под присмотром. В этом особнячке и был мозговой центр, куда все стекалось и где принимались судьбоносные решения. Конечно, на Москве знали, что Туманская – дама при деньгах, потрошили ее как меценатку и покровительницу сироты пенсионеров, она светилась на приемах, включая дипломатические – Но, думаю, никто и не догадывался, как она вкалывала и каких размеров достигла бы ее империя, контуры которой уже обозначались, если бы не та дурацкая и нелепая ночь в июне возле старой порушенной церквухи. Как оказалось, что она прежде всего женщина, и все, что она собирала и выстраивала, просто труха и дребедень по сравнению с тем, что ее ожидало. И она рассталась со всем этим решительно и бесповоротно, не унижая себя трусливым ожиданием конца, болью и немощью. Или боли уже были, и немощь накатывала, и она глушила боль выпивкой и наркотой. И то ее ночное бегство было как прыжок с поезда на полном ходу, отчаянный и безоглядный. Чего-то очень важное о ней я все еще не могла понять. Что-то ускользало, но одно я знала точно. Я бы никогда так не смогла. В том, как она поставила точку, было все-таки что-то неженское, слишком логичное, просчитанное и точное, безукоризненно задуманное и хладнокровно исполненное, на что не каждый мужик решится. Насколько я изучила сильную половину человечества, гусары и рыцари отечественного разлива в основном вымерли. Ни один из тех Д'Артаньянов и Бельмондо, которых я знала, по собственной воле и жизни бы не ушел ни в коем разе, даже если бы его опустили до положения слизняка. А что касается чисто физической боли, то в этом любая женщина даст сто очков любому Шварценеггеру, одни месячные чего стоят. А уж как они боятся врачей. Смешно вспомнить, но даже моего доблестного Панкратыча я водила к дантисту рвать зубы за ручку. Кабинет Туманской, в который я, наконец, не без робости вступила в московском особнячке, был точной копией ее кабинета на территории. И если не считать, что он был в два раза больше, и в нем был белокаменный камин и пушистый ковер на полу, то тут было то же самое. Большой письменный стол, стоявший в углу, и приставные стеллажи и столики, загроможденные машинерией, кресло на колесиках, накрытая, хорошо выделанной рысьей шкурой, часть коллекции сувенирных куколок, Даже два деревца цветка в напольных японских вазах были такие же, с лакированными листьями, гроздьями сиреневых цветов, которые пахли лимоном и свежестью. На этот раз я ничего выкидывать не стала. Кен был прав, с мертвыми не воюют. От загородного кабинета этот все-таки немного отличался. Одна из стен от пола до лепного потолка была сплошь завешена экзотическими масками башков и прочих уродов из красного, сандалового и эбенового дерева, привезенными Туманской из своих поездок. Были даже стрелы, копья и щит из серой шкуры, какие-то засушенные тыквочки и здоровенный бубен. И от этого в обстановке было что-то шаманское. Вот я и шаманила здесь вместе с Вадимом с утра до вечера. Бывший помощник Туманской, по-видимому, не очень понимал, какая роль мне предназначена Симсимом во всей этой системе, которую между собой все называли структура. Да я и сама этого не могла понять, но был любезно исполнителен, вежлив и сразу же посоветовал мне установить в кабинете мощный кофейный агрегат, чтобы не гонять за черным кофе на первый этаж. Год заканчивался, и изо всех филиалов, отделений, фирм и фирмочек валом шли предварительные годовые отчеты, и мы с ним потихоньку утопали в потоках цифири, которые беспрерывно выбрасывал факс, или доставляли тихие курьеры. Были дела, выбивавшиеся из текучки, в основном по кредитам и, конечно же, налогам, но я еще плавала в этих областях как дитя». Было похоже, что Семсим швырнул меня в глубокие воды, как человека, не умеющего плавать, и даже особенно не интересовался, как бултыхаюсь и сумею ли выплыть. В общем-то, все, от главбухши Беллы Зоркис до канцелеристок девиц и того же юридического гения в пиджаке, обсыпанном перхотью, были внешне дружелюбные, но это была только оболочка, под которой скрывалось насмешливое удивление что это за дылда вторгается в запретные области, с каких таких пирогов и вообще, что все это означает. И еще я всей кожей ощущала, что меня не просто ежедневно, а ежечасно оценивают, обсуждают и сравнивают с Туманской. Где-то за моей спиной шелестят и перетекают из уст в уста злорадные и просто враждебные шепотки, и если в загородном доме мне уже прилепили кличку «Подкидыш», то она пришла вместе со мной и сюда». И даже деликатный Вадим время от времени как бы случайно давал понять, что то, что я среди них, расценивается как очередной бзик Симсима, который с чего-то решил ввести свою постельную подружку, а это было известно прекрасно в курс дел, которые ее совершенно не касаются. Я сцепила зубы, не заводилась и помалкивала, лишь время от времени изображая крайнюю степень тупости и задавала наивные вопросики, ответы на которые уже и сама прекрасно знала. Пожалуй, это было самое правильное – казаться гораздо примитивнее и глупее, чем ты есть на самом деле. Каждая из самых затюканных шестерок в особняке чувствовала себя мудрее меня и снисходительно старалась помочь. Первым меня раскусил Вадим. Это когда после дедуктивных размышлений я вычленила и составила списочек главных конкурентов Туманских, то есть персон и структур, с которыми она и он схлестывались под коверно, то и дело. И сказала, помогите разобраться. Если это враги, во что они уже успели вцепиться? Во что собираются и на каких полях пойдут сражения? Чего ждать-то? Это вы сами вычислили, удивленно глянул он. Это не все? Конечно, но в основном. Видите ли, елизавета Юрьевна, после смерти Нины Викентьевны, увы, нам вся эта шарашка необыкновенно... Сплотилась, врубила все мощности и возможности, и наезды идут уже беспрерывно. У нас пытаются перехватить какие-то финансовые потоки, пытаются оттеснить от трубы, я имею в виду нефть. Начали втихую скупать акции и уже отыграли табачную фабричку на Урале. Вышибли нас оттуда и перепродали Филиппу Морису. Давайте-ка точнее. Он долго с интересом разглядывал меня, покуривая, а потом спросил... «А чего это вы из себя дурочку-то строите, Басаргина?» «Ах, друг мой любезный», — закатил я огласки, «а что еще остается делать одинокой, беззащитной, затюканной девушке, когда вокруг все такие умные?» «Ну, вы феник Лизавета», — одобрительно сказал он. «Можно на ты? Валяй». В общем, я пробила первую брешь, и мы задружили. Туманский вел себя странно, так, словно его уже ничто не интересует. Выздоравливал он трудно, из спальной почти не вылезал, только вел какие-то бесконечные телефонные переговоры, в смысл которых меня не посвящал, да и когда я в последний раз видела его за городом, они вместе с Гришкой запускали в спальной игрушечную железную дорогу, очень довольные друг другом. сим, -сим лежал на ковре, орудая пультом, Гришка сидел у него на спине и вопил от восторга, а по игрушечным рельсам ездили несколько составов — пассажирских и товарных, ныряли в туннеле и проносились по мостам, посвистывая и трубя, загорались и гасли огоньки светофоров, и игрушечный начальник станции брал под козырек. Грешунька уже называл его «Дед Сеня», и, по-моему, по степени восторгов от игры они уже ничем друг от друга не отличались. Я даже испытала некоторое ревнивое чувство, когда мой парень заорал «Мама, Лиза, не мешай, мы, блин, играем». Ночью я пожаловалась Симсиму на мои московские проблемы, на то, что до сути дел приходится в общем добираться самой. Он слушал молча, потом сдвинул стенную панель, за которой оказался небольшой встроенный в стену сейф, набрал код и открыл его. В сейфе были лишь десятка три одинаковых папок с бумагами. Оказалось, что это досье персональное. Большая часть из них относилась к противникам Туманских и к врагам, Значит, но несколько папок были посвящены биографиям и деяниям и ближнего окружения, то есть друзьям, Кену, Чечерюкину, Вадиму, еще кое-кому, даже Элге. Господи, а это зачем, удивилась я, это же свои. «Своих сейчас не бывает, нехотя», — сказал он. «Сегодня свой, завтра чужой и наоборот». «Это все ее работа. Погляди, тебе это полезно».